Глава девятая. Лера. Я снова начала смеяться. За это и люблю Вику. Она всегда на позитиве. Даже обижаться нормально не умеет. За почти 10 лет дружбы мы ни разу не поссорились. Хотя нет, все-таки был один момент. Когда я рассказала ей про помолвку с Семеном, Вика не разделила моей радости и обозвала Мурзина тюфиком, что, конечно, обидела меня. Хотя сейчас я с ней полностью солидарна. А тогда мы немного подцапались, и то ненадолго потому что по-настоящему обижаться на Викентия, как все одногруппники называли Синицыну, еще никому не удавалось. «Вик, никаких других подружек мне не надо», — успокоила я ее. «А слышала я про эту мамбу от соседа. Он живет в другой части таунхауса». «Сосед? Мужчина? Красивый? Одинокий? Богатый? Как зовут? Сколько лет? Женат? Дети есть?» Подруга сходу начала обстреливать меня вопросами, словно где-то заклинила кнопку «Включить». «Нет!» просто сосед». «Да, молодой, но...» — запнулась я, не зная, как объяснить. «Что? Кривой? Косой?» — подсказала Вика. «Боже, да помолчи ты!» — не выдержала я и повысила голос. Вика сложила губы в тонкую линию и изобразила пантомиму, будто закрывает на ключ свой надоедливый рот. «Зовут Гриша. Работает каскадером». Спокойно начала я объяснять. «О!» Протянула удивленно Вика, но быстро захлопнулась, когда я резко выставила перед ее довольной муськой указательный палец. Молчу, молчу! Он на этой вот мамбе познакомился и нечаянно я показала пальцами кавычки в воздухе и договорила почти шепотом, переспал с женой своего знакомого. Это как? открыла от удивления рот Вика. Ну, вот так. Непонятно, но ну, очень интересно. Угу, очень, проворчала я. Он сказал, что не знал, кто она такая. Но факт остается фактом. — Ну и что? — не поняла моих намеков подруга. Что, — Что-что? А то, что в интернете одни фрики сидят. Или неудовлетворенные бабы, — ляпнула я. — Спасибо, подруга! — фыркнув, Вика одарила меня уничтожающим взглядом. — Только не забывай, что к этим неудовлетворенным бабам ты и сама как бы относишься. — Да с чего это? А с того это? Ты там... С восемнадцати лет сидишь. Не в бровь, а в глаз клюнула Синицына. Черт. Я ведь и забыла совсем, что делилась с ней успехами в своей интимной жизни. Вернее, в моей актерской игре и умении симулировать оргазм. Сема старался. Наверное. По крайней мере, я так думала. И мне не хотелось его расстраивать. Все ведь так живут. И это нормально. А секс? Это же не главное, да? Да пошла ты буркнула я обиженно. В самом деле я, конечно, не обиделась, но для вида все же решила надуть губы. Лерчик! Вика сразу полезла обниматься. Ну, прости, за сранку, я не хотела тебя обидеть. Просто ты слишком категорична. Вот чем тебе эта мамба насолила? Тем, что мой сосед, почти голый, залез ко мне в дом, и я чуть не померла. Сначала от испуга, а потом... Все эти приложухи не для меня! Резко заявила я и дернула плечом, разрывая объятия. «Да почему это?» «Не отставало, это прилипало». «Потому что...» «Потому что...» «Потому что ты трусиха». «Может и так». Я даже не пыталась отрицать. При мыслях об отношениях с противоположным полом меня начинало бросать в холодный пот. «Ладно, Вик, забыли». «Ну, Лер, ну, Лер, Не нужно было тебе показывать этого Сергея. На мамбе не все такие. У мы должны быть всегда, но там много очень классных парней. Вот смотри». Выхватив свой телефон, Вика принялась быстро нажимать на экран, и уже через пару секунд перед моим носом красовалась другая фотография. Нормальная. Вот с этим я уже два дня общаюсь. Скоро на свидание, может, пойдем. Банкир. Не женат. В общении очень милый и по фоткам тоже симпатичный. Ну, правда же? На мой недоверчивый взгляд Вика вновь закатила глаза. Я понимала, что раздражаю подругу своим снобизмом. Но я все еще не верила в магию мамбы. И не собиралась. «Просто попробуй. Один раз», — уговаривала Синицына. «Загрузи приложение, это же бесплатно, ты ничего не теряешь». «Нет». «Там не будет видна твоя личная информация, даже номер телефона. Только то, что ты сама решишь показать». «Нет». «Ну, Лер, нет, нет и нет». «Так, давай, иди отсюда. У меня пациент через десять минут, а я еще в туалет хочу сходить». И Вика опять открыла рот, Но мой грозный вид ее остановил. Она развернулась на пятках и все-таки пошлепала вон из моего кабинета. Остаток дня пролетел быстро. Вика ушла раньше, на прощание одарив меня недовольным взглядом. Вот, блин, пристала. Усмехнулась я, зная, что Синицына наседает на меня лишь из добрых побуждений. После работы я отправилась сразу домой. Отчего-то разговор с Викой здорово утомил меня. Вдобавок в голову опять полезли мысли о Мурзине о том, какой дурой я была, что не могла рассмотреть волка в овечьей шкуре. Я бы, может, намного раньше разорвала наши отношения. Но вечное причитание моей мамы... Мама. Невольно поежившись, вспомнила я. Сейчас, когда я дистанцировалась от родителей, мне стало намного проще критически смотреть на то, как мамино воспитание повлияло на мою судьбу и отношения с Семеном. Иной раз мне и вовсе хотелось свалить на маму всю вину за случившееся, но затем я снова и снова заставляла себя вспомнить, что я сама хозяйка своей жизни. Уже дома, переодевшись в удобный бежевый спортивный костюм, я заварила себе любимый молочный улун. Погода прямо уговаривала меня провести вечер на балконе в тишине и покое. Прихватив с собой телефон, я уже предвкушала, как буду любоваться закатом и размышлять о радужном будущем, но как только я ступила наружу, сразу увидела на соседнем балконе лениво рассевшегося на стуле Гришу. «Привет, сосед!» — окликнула я, тут же почувствовав себя полной идиоткой. «Ну зачем, Лера? Ну зачем?»